клав Москва. Территория. Болото. Мастерская Рустама Лакри. Случается, что незваные гости гораздо лучше званых. Победа или поражение? Шаг вперед или в пропасть? Уцелеет вагон или распадется? К чему приведет гибель Карбида? Рус понимал, что вожак тянул ребят в никуда. Как правильно сказала пэт под пулей Безов. Билет в один конец. Поэтому он не протестовал против безумного пари и приложил все силы, чтобы уговорить свамперов не винить девчонку в гибели лидера. Впрочем, это дело прошлое. Время вспять не повернуть. Но что дальше? Как ни странно, Рус задался этим вопросом только после смерти Карбида. Не верил, что вожак проиграет? Не верил. И сейчас сломал голову над тем, что делать — Большая часть свамперов видела в лакре преемника. Ему доверяли, его уважали. Он стоял почти на равных с карбидом, так что дело казалось решенным. Пора амбициозных уродов не в счет. Если сразу обозначить свою власть и не позволить им посеять в байкерах сомнения, то шансов у них не останется. В принципе, Рус уже приступил к укреплению позиций. Во-первых, изменил поведение. Убедившись, что карбид мертв, лакрис сразу же начал отдавать распоряжение уверенным и уверенным. Откровенно лидерским тоном. Никто не протестовал, никто не оспаривал приказы. Во-вторых, взял под полный контроль финансы. Наличность вагона и так хранилась в мастерской. А вот из электронного банка Рус немедленно стер пароль карбида Мало ли с кем он поделился этой информацией. Осталась сущая ерунда. Собрать всех с вамперов в мастерской, почтить память безвременно ушедшего друга и согласиться с предложением встать во главе вагона. Верный Кимура уже намекнул, что просьба обязательно поступит. Однако сомнения не покидали Лакри. Он хотел возглавить свамперов, но не собирался вести вагон, выбранный карбидом дорогой. А предложить другой путь не мог. Не был уверен, что справится. Всех денег свамперов едва хватало на аренду клуба. Затевать с этой суммой переустройство мастерской не имело смысла. Но где взять недостающие средства, Лакри не представлял. Напоминать же Пэт о ее обещании — рус не хотел как выяснилось в этом не было необходимости боже как все похоже на завод железная дверь ангара протяжно заскрипела, пропуская в мастерскую полненького мужчину в блеклом плаще живые есть в левой руке толстяк держал потертый портфель самого что ни на есть старинного вида кожаный с большими замками Рус погасил сварочный аппарат и холодно посмотрел на гостя. «Я тебя знаю?» «Немо омнио потест скрие», — пробурчал в ответ толстяк. «Никто не может знать все». Латынь. Лакри поднял брови. «Ты чего-то сказал? Не обращай внимания». «Тогда пошел вон отсюда», — окрысился байкер. «Ты мне мешаешь». «Анула делигитур суинеменем делигит». — Никем не любим тот, кто сам никого не любит. Рус не хотел драться, но гость начинал его доводить. Я... Называй меня Таратута. Толстяк уселся на более-менее чистый табурет, вытер платком шею и сообщил. — Я насчет денег. — Хочешь сказать, что я тебе должен? — Пока нет, но будешь. — Не понял. — У тебя вчера был разговор о кредите? — Напомнил Таратута. — А сейчас у нас с тобой продолжение этого разговора. Он положил портфель на колени и щелкнул замками. — У меня тут несколько бумаг. — Ты от отца Пэт, — догадался Рус. — А ты не такой дурак, каким кажешься, — с рассеянной язвительностью пробормотал толстяк. Он был занят, рылся в бумагах. — Куда же я его засунул? — Хочешь, врежу тебе, — осведомился Лакрей. При этом Рус уже понимал, что вряд ли выполнит угрозу. Несмотря на некоторое высокомерие, Таратута перестал вызывать враждебность. «Заканчивай молоть чушь», — попросил Филя. «Давай, говори, сколько денег надо». Толстяк понял, что проиграл портфелю сражения, оставил попытки найти нужную бумагу и поднял взгляд на Лакри. «Сколько?» — Рус помолчал. «Почему ее отец дает мне кредит?» тимео Донос Эддона Ферентес», — вздохнул Таратута. Боюсь донайцев, даже дары приносящих. Латынь. «Я жду ответа!» Байкер чуть повысил голос. «Почему?» «Потому что Пэт обещала». «Ты сам сказал, что я не дурак». Толстяк улыбнулся. «Ладно, самокатчик уел». Покрутил головой. «Мы посмотрели твое досье и немного удивились». «Все удивляются», — отрезал байкер. «Но денег в долг не дают». «Вот это и странно! Ты ведь классный механик, Рус!» «Меня называли гением. Но ты всех послал. И вас могу послать. Веди себя прилично!» — вновь улыбнулся Таратута. «Я и так знаю, что у тебя в башке полно тараканов. Не надо мне их демонстрировать!» «Ты так и не ответил. Что нужно Грязнову?» «Он решил подружиться с гениальным механиком». «Для чего?» — насторожился Рус. «Не волнуйся, тебе не придется возиться с оружием». — Тогда что им надо? Мысли Лакри кружились вокруг вещей простых и понятных. — Я не стану перебивать номера на угнанных тачках. — Сынок, ты бы поменьше на мопеде катался, а? — участливо посоветовал Филя. — А то ведь на глазах тупеешь. Неужели ты думаешь, что, прочитав твое досье и поняв, что ты из себя представляешь, мы бы пришли к тебе с копеечным бизнесом вроде похищения мобилей? Ты лучше озаботься составлением бизнес-плана. Подумай насчет процентов по кредиту и сроках возврата. Ты серьезно? Разумеется. Я байкер, а не бухгалтер. Пекуния эст ансила, сискис ути, сенескис домина. Деньги служат тебе, если умеешь ими пользоваться. и Если же не умеешь, влавствуют над тобой. Латынь. Хочешь сделать мастерскую, вертись. И еще. Подумай над тем, что мы не против войти в дело. — Какое дело? — ошарашенно спросил Рус. — В мастерскую? — Ха! В мастерскую! Таратута презрительно оттопырил нижнюю губу. — В механический центр. У грязного обширные связи среди верхалазов Он будет направлять к тебе фанатов машин мобилей. Многие верхалазы знаешь ли, любят прокатиться с ветерком. — Так ведь в Анклаве полно тюнинговых фирм. Пробубнил Лакри. «А что тебе мешает открыть свою?» Байкер прищурился. «Денег не было. Теперь есть!» Анклав. Москва. Территория. Федеральный центр. Комплекс Лубянка. У попавшего в капкан есть два выхода. Отгрызть лапу себе или кому-нибудь еще. «Серьезный прокол, капитанго Весьма серьезный, и последствия могут оказаться весьма неприятными. Глаза у генерала Кравцова голубые, но сейчас они напоминают не веселое летнее небо, а ледяной холод, царящий в заполярном особом военном округе. Глаза профессионального охотника на людей, потомственного АКРовца, зорко стоящего на страже интересов президента России. Вы покинули расположение части в разгар беспорядков. Надеюсь, у вас есть объяснение. «Проанализировав складывающуюся в Анклаве обстановку, я пришла к выводу, что безопасности федерального центра ничто не угрожает», — отчеканила Эмира. «Поэтому?» «Меня не интересуют ваши выводы». Кравцов оборвал девушку довольно зло. «И спрашивал я о другом. Почему вы самовольно оставили расположение части?» Это был странный разбор полетов. «С одной стороны, обращение на «вы», По уставу вытянувшиеся и мира, и дословное цитирование нарушенных параграфов. С другой. Кравцов сразу дал понять, что разговор неофициальный, резонно учитывая, что долю он получил. Вот и думай, что у начальства на уме. То ли простое неудовольствие высказывает, все-таки три человека погибли, то ли дело пахнет трибуналом. Отвечайте. Я заключила частный контракт на оказание силовой поддержки, доложила Гоа. Почему вы покинули расположение части в разгар беспорядков? Контракт предусматривал четкое соблюдение сроков, а поскольку анализ... Это я слышал, буркнул Кравцов. Контракт исполнен? В принципе, эти подробности генерала не касались. Но Эмира уже поняла, что следует отвечать на все вопросы. Никак нет. Ты потеряла трех солдат и не сумела выполнить задание? Кравцов на мгновение скинул заготовленную для разговора маску. В его голосе послышалось разочарование. Разочарование за своих. Командиру было неприятно, что его подчиненные не справились. Эмире стало стыдно. — Так точно, господин генерал. Позор. И неожиданно улыбнулся. — Хотя, с другой стороны, твоя неудача нам на руку. Дверь распахнулась. Видимо, генерал послал вызов через балалайку. И в кабинет вошел урзак. — Добрый день, капитан Го. Эмира вздрогнула. Пару мгновений Кравцов наслаждался произведенным эффектом, после чего поднялся на ноги. «Вам есть о чем поговорить!» и вышел из кабинета. Поскольку распоряжение вольно не последовало, капитан Го продолжал стоять, вытянувшись в струнку. Баном не протестовал. Он поставил напротив девушки стул, свободно расположился на нем, опершись правой рукой на трость, и медленно оглядел девушку. Черный китель ладно облегает фигуру. подчеркивает узкую талию. С левой стороны орденские колодки. Пара нашивок за ранения В левой руке фуражка с высокой тульей. Взгляд опустился ниже. Несколько мгновений урзак разглядывал ноги капитана. Форменные брюки, начищенные до блеска ботинки. Затем кашлянул и негромко сказал. — У меня большие связи, красавица. Эмира промолчала. — Но опасаться тебе пока нечего. Я уже не злюсь. вновь тишина я ожидал от тебя подобной глупости ты ведь чернобурка ты привыкла действовать а не думать». думатьбанун повертел трость кстати можешь говорить абсолютно спокойно нас не пишут неужели приказ содействовать мне кравцов получил от директора ОКР. нас не пишут и кстати можешь стоять вольно эмира поколебалась но потом все таки расслабилась опустила левую руку опустила глаза — К чему этот цирк? — она старалась, чтобы голос звучал равнодушно. — Чтобы ты прониклась с серьезностью происходящего, — объяснил Урзак. — Еще один неверный шаг, и все. Трибунал или Заполярье. Время вышло. Секунд 10 Гуа обдумывала услышанное, после чего осведомилась. — Сдашь Петру нашим? — Нет, — покачал головой баном За содействие ОКР заплатит иначе. — Тогда кому? — Тебя это волнует? «Да». «Советую думать о себе», — Урзак усмехнулся. «Ты висишь на волоске». «Я всю жизнь думала только о себе», — медленно произнесла Го. «И плохо жила?» «Я хочу знать, что будет с девочкой». «Не сдавайся сразу», — советовал Кирилл. но и не перегибай полку. Урзак не знает наверняка, договорились мы с тобой или нет. И проверять своими способами поостережется». «Положится на чутье!» «Ты уж постарайся!» баном одобрительно крякнул. «Черт побери! Железный Ром не ошибся в тебе!» «На вопрос ответишь?» Она буравила ненавистного нюхача взглядом. Точнее старалась буравить. Легче пробить мраморную глыбу, чем этого хладнокровного подонка. «Не волнуйся!» — спокойно сказал Хасим. «Петру не убьют. Она слишком важна для...» «Впрочем, подробности тебе знать не обязательно!» «Достаточно того, что я уже сказал. О девчонке будут заботиться другие люди, не те, что сейчас. А если у вас не получится ее отнять? Или те люди, поняв, что проигрывают, решат избавиться от Петры?» Урзак нахмурился. «Ты услышала все, что должна была. Начни, в конце концов, думать о себе». Эмира хорошо понимала, что выхода у нее нет. «Если Банум сумел надавить на Кравцова...» Ту мелочь вроде капитана ОКР он проглотит и не заметит. Повод для ареста есть. Самовольное оставление расположения части в условиях, приравненных к боевым. Читай дезертирство. Затем допрос с применением новейшей химии, получение необходимой информации и... Что дальше? Каторга? Штрафная рота на китайской границе в зоне ядерного креста? Заполярье? Откровенно говоря, Эмира не понимала, почему Урзак не пошел по этому очень и очень простому пути. — Ты избавишь меня от трибунала? — Никакого преследования, красавица. — Абсолютно никакого. С генералом не договорюсь. Банун хитро улыбнулся. — И даже не скажу ему о деньгах, оставленных тебе Фадеевым. — Из-за чего такая мягкость? — Ты немного поработаешь на меня. — Поговоришь с Петрой. Расскажешь ей кое-что. — Что? что? — Узнаешь. — С исполнителями не советуются. Их инструктируют. — И за карьеру не опасайся. Мои рекомендации помогут тебе продвинуться по службе. Урзак пристально посмотрел на девушку. — Возможно, мы еще станем друзьями. — Так что рассказывай, красавица. Не стесняйся. Эмира вздохнула и тихо спросила. — С чего начинать? — С самого начала. Анклав. Москва. Территория. Болото. Салон мамаши Даши. Предсказание будущего и коррекция судьбы. Ложка дегтя. Портит бочку меда. Странно все-таки устроены люди. Еще вчера Пэт рисковала жизнью в безумной гонке. Прорывалась через защитнившуюся стволами баррикаду. Уносилась от разъяренных оравийцев. Нервно сжимала руль плута. стискивала зубы и избавилась от напряжения, лишь оказавшись дома. Вчера. А сегодня — приподнятое настроение, веселые песенки в голове, смех по любому поводу и непреодолимое желание вертеться перед зеркалом. «Мата, как ты думаешь, подобрать волосы или оставить хвост?» «Я подберу». «А мне что делать? Мамаша, как вы думаете?» «Слезы, боль, страх. Все осталось в навсегда исчезнувшем вчера. «Мы живы, мы дышим». и впереди у нас праздник. Разве не здорово?» «Думаю, поэт тебе тоже следует подобрать волосы», — посоветовала гадалка. «Я права, сеньор чизары Модный стилист сначала затрещал по-итальянски, приплясывая вокруг девушек и размахивая руками, а затем, опомнившись, перешел на понятный язык. «Си, сеньора, вы абсолютно правы. Подобранные волосы превратят наших очаровательных сеньорин в настоящих принцесс». Матильда и Петт переглянулись и дружно залились звонким смехом. В честь карнавала Кирилл сделал девчонкам поистине царский подарок. Роскошные, сшитые на заказ бальные платья, дорогой стилист и старинные украшения, взятые из хранилищ антикварной фирмы. А помимо того, туфли, перчатки, отделанные драгоценными камнями на намазки, лимузин и приглашение на стрелку, туда, где будут веселиться сливки общества. Скромная Матильда была на седьмом небе от счастья. И даже привыкшая к богатой жизни Пэт признала, что Грязнов устроил им праздник на самом высоком уровне. — Я чувствую себя Золушкой, — негромко сказала Матильда. — А Кирилл в таком случае добрый фей, — едва не вырвалась у Пэт. Говоря откровенно, она не понимала, ради чего Грязнов так заботится о Матильде. — Из-за мамаши Даши? — Но они никогда не были любовниками. В этом Пэт не сомневалась. Просто друзья. Хотя Кирилл весьма серьезно относится к понятию дружба. Или Матильда его внебрачная дочь? Чушь. Зная Грязнова, можно с уверенностью утверждать, что он бы не стал этого скрывать. Кирилл имеет на нее виды? Почему нет? Он мужик не старый, она девушка фигуристая, вон как груди из корсета выпирают. И эта мысль и вид полуобнаженной подруги неожиданно вызвали в памяти вчерашнюю встречу с Русом. Точнее, взгляды, что он бросал на Матильду. До сих пор Пэт ни разу не приходило в голову обратиться к пластикам. Однако Рус... Подумаешь, вонючий байкер. Не вонючий, а очень даже симпатичный. И не дурак. Всё равно никаких пластиков. Пэт посмотрела на своё отражение. Стройное, гибкое, грациозное. «Куда там этой корове Матильде?» «Пэт, к моему платью подходят и алмазы, и рубины. Что выбрать?» Девушка обернулась к подруге. И в то же мгновение в уголке глаза появилось уведомление о поступившем сообщении. Пэт машинально раскрыла письмо и скользнула взглядом по тексту. Вздрогнула. Не дойдя до конца, вернулась в начало сообщения, прочитала заново, сжала кулачок. «Петра, тебе лгут. Хочешь узнать правду о смерти Романа Фадеева? Хочешь узнать правду о тех, кто рядом с тобой? Позвони по номеру, с которого пришло письмо». Буквы складывались в слова Слова в предложение. Текст наполнялся смыслом, от которого по телу поползли холодные мурашки.